Глава 51. Выбраться на укатанный тракт удалось лишь к полуночи. С черепашьей скоростью пробираясь через толпы гуляющих и веселящихся горожан, игнорирующих предупреждающие гудки клаксона, я скрипела зубами на каждого пьяного идиота, норовящего нырнуть под колеса, устроиться на сиденье позади, а то и вовсе отобрать у наглой девчонки серьезную технику. Отбиваясь от наглых рук магии, слушая несущиеся в спину проклятия, собрала все спокойствие И медленно лавировала по запруженным улицам. За городской чертой властвовала плотная, почти осязаемая тьма. Я остановилась в пятне света последнего фонаря, нерешительно оглядываясь по сторонам. Добавив магии и заскучавшему стихиалю, включила осветительный луч, отвоевав пространство у темноты на три десятка шагов вперед. Широкая, ровная и совершенно пустая дорога без праздно шатающихся гуляк будила противоречивое чувство. Впервые я отправлялась одна в незнакомый город, в полную неизвестность. За последние месяцы и не заметила, как привыкла к Латусу, его надежной спине, братской защите и поддержке. Теперь, оставшись совершенно одна, растерялась. Вспомнились события годичной давности, бегство из обители, Гаролда в роли шута и спутника рядом. Воспоминания о том, чем все закончилось для меня, оптимизма не прибавили. Я скривилась, тряхнула головой, стараясь отогнать неприятные мысли. Не мешкая больше, пустила небольшой магический импульс, заводя двигатель коня, и решительно рванула в ночь. Надеясь, что бьющий в лицо поток холодного воздуха выдует остатки воспоминаний, не кстати растревожившие душу. Тракт хоть и был укатан до состояния камня, но пылил нещадно. Понимая, что на такой скорости рискую въехать в столицу по самую макушку засыпанной пылью, поставила защитный полог. Мягкое мерцание магии, спасающей от насекомых и мелких камней, не мешало любоваться бескрайней звездной равниной. Яркие россыпи созвездий мной трактовались как хороший знак для начала новой жизни. Огненный дух неистовствовал. Сполохи огня врывались из закаленных медных сопел. Словно застоявшийся конь, он радовался свободе и возможности выплеснуть свои силы. В голову пришел вопрос о разумности стихийалей. На этот счет у высших магов Револы и Яковита не было единого мнения, но большинство сходилось во мнении, что духи стихи вполне разумны, способны улавливать мысли, однако общаться со всеми жителями мира дар они не желали. Драконы уверяли, что им даёт сообщение с духами огня Но ни один из драконов, похвалявшийся этим мастерством, не смог доказать оное. Магам, желающим заработать хорошие деньги, приходилось изощряться в ловле, приманивая осторожных духов. Способы этой охоты держались под строжайшим секретом. В Таймере существовало четыре магических ордена по количеству основных стихий, своей основной деятельностью, заявляющих о бучении талантливых магов, создании различных артефактов и разработку новых заклинаний. Получив разрешение императора на отлов стихий аллей, маги безбожно превышали установленные нормы добычи. Особенно изощрялись огневики. Спрос на самых сильных духов держался стабильно высоким. Император знал, что казна несет ощутимые потери, но без доказательств не мог поймать за руку ушлых магов. Эти все проблемы не раз обсуждались за кружкой сидра в полюбившейся ренджером таверне под старину. Занятая размышлениями, пялилась на дорожное плато, текущее под колеса. Я не заметила, как разошедшийся дух увеличил скорость до запредельной. Внутри всё ликовало. Я обожала быструю, вернее, бесшабашную сумасшедшую езду. Ночью, когда не было выматывающих дежурств, выкатывала своего коня, надевала маску и отправлялась на тайное место встречи таких же фанатов запредельной езды. Владельцы циклоходов устраивали гонки на пустынных улицах, специально отведенных для таких целей. Пугая ревом двигателей граждан, жалобы разбуженных горожан мало что меняли. Следующая сходка назначалась в другой части города, о чем своих всегда предупреждали. Сам глава городских стражников имел вполне приличного железного коня и частенько принимал участие в массовых заездах. Приобретя циклоход, я тоже не обходила стороной сборища любителей экстремальной техники, где было весело и всегда можно было узнать много новостей, о которых помалкивали в новостных листах. Иногда давало латус отвести душу в соревнованиях. От мыслей о рыжике и чем мы занимались в гостиной стало жарко. Богиня и в этот раз не проявила милость, прервав нас на самом интересном моменте появлением Мраяны. А не красивая выходка дракона перед этим событием вернула уныние. Так, вспоминая то одно, то другое событие, то посмеиваясь, то недовольно морщась, то тяжко вздыхая, незаметно отмахнула огромное расстояние, стараясь не замечать жуткое зеленоватое сияние в болот Лутархии, лежащих между столицей и Брасовом, и мелькающих, жмущихся поближе к дороге деревеньек. Столица Таймерии находилась Севернее Брасова. Ветра, дующие из Драконьих гор, несли прохладу и комфорт в противовес иссушающей жаре приморского городка, так утверждали рейнджеры, переехавшие из столичного Аскатара к морю. Разглядывая медленно светлеющий восток, вспоминала погодные приметы, до которых были охочи сёстры. Особенно ждали откровений Агнес, корчившейся из себя чуть ли не прорицательницу. По её выходило: если монастырская кобыла светёл к ожеребится девочкой, то быть богатому урожаю. И дочка старосты понесет до свадьбы, а ж ребёнок предвещал засуху и скорое прибытие княжеской кавалерии в деревню. Или если бык покроет первой черную корову Марту, то к концу года жди войны или табора бродячих артистов. А если светлую ромашку это куражаю огурцов. Монахине задумчиво качали головами, затуманивая взгляды, внимая прорицанием Агнес. Настоятельница, выслушав Агнес, посоветовала той больше молиться светлой богине и меньше думать о нескромном по ночам. Воздух становился плотнее, напитывался влагой, оседавшей на медных частях циклохода. О близком дожде высоким писком предупреждали мелькавшие летучие ящерки, ловящие насекомых у самой земли. Я расстроенно выдохнула, не хотелось попасть по дороге в грозу. Молнии очень часто били в металлические корпуса циклоходов со смертельным исходом для пассажиров. Кастер, подтверждая мои худшие опасения, вставал в плотной пелене облаков, едва пробиваясь золотистыми лучами, обещая на весь день пасмурную погоду и возможный дождь. На стоянку к управлению столичного отделения приграничных стражей подкатила ёжись в потяжелевшей куртке, вымокнув под теплым и коротким грозовым ливнем до нитки. Из-за дождя толком не разглядела красоты столицы, стараясь не пропустить указатели с названиями улиц. Защиту пришлось снять, магический резерв почти истощился. Напрасно я думала, что мокрая одежда худшая из зол. Затекшие от долгого сидения ноги не разгибались и совершенно не слушались. Попа, обтянутая кожаными шортами, казалось намертво вросла в сиденье. Тонкие неприятные струйки затекали за шиворот, холодя спину. Делая вялые попытки растереть затекшие ноги, услышала ор мальчишки продающего новостные листы. Жуткое убийство многодетной семьи в дальней северной провинции Криспа, у самых отрогов Драконьих гор, оказалось настоящей сенсацией. Горожане быстро расхватали свежую прессу. Перекинув ногу, совсем неграциозно сползла с циклохода и, игнорируя спешащих пешеходов, потянулась, разминая конечности. Стряхнув капли с лица, неторопливо направилась в сторону потемневшего от дождя двухэтажного здания.